Мы провели два часа в этом пекле внизу. И нас томила страшная жажда, когда мы взобрались в лодку. Мы бросились прямо к воде, но она оказалась испорченной и горькой. И кроме того, так нагрелась, что почти обжигала рот. Мы не могли пить ее. Это была вода Миссисипи, лучшая в мире». Мы взболтали, осевший ил, думая, не поможет ли это. Но нет. Ил оказался нисколько не лучше воды. Ну, нас не так, чтобы уж очень томила жажда, пока мы возились с теми погибшими людьми. Но затем мы ее почувствовали. А когда увидели, что нам нечего пить, то это уж стало не просто жажда. Она обуяла нас в пятеро сильнее, чем четверть минуты тому назад. Скоро нам пришлось разинуть рты и дышать, как собаки. Том сказал, что нам следует внимательно осматривать окрестности, потому что если мы не найдем оазиса, то страшно сказать, что с нами будет. Так мы и сделали». Мы все время смотрели в зрительные трубки, пока руки у нас не затекли до того, что мы не могли больше держать их. Два часа, три часа, все глаза проглядели, и ничего, кроме песка, песка, песка и дрожащая мгла над ним. Ужас! Ужас! Только тот испытал настоящую муку, кто долго томился жаждой и был уверен при этом, что так и не найдет воды напиться. Я, наконец, не мог уж больше смотреть на эту раскаленную степь. Я лег на ларь и махнул рукой на все. Но вдруг Том закричал, и я увидел воду. Большое светлое озеро, А вокруг него дремали пальмы И отражались в воде так нежно и деликатно, Как только можно себе представить. Ничего красивее я никогда не видывал. Оно было далеко, Но это ничего не значило для нас. Мы пустили шар со скоростью ста миль, и рассчитали, что через семь минут будем у озера. Но оно оставалось все на одном и том же расстоянии от нас. Мы как будто не могли к нему приблизиться. «Да, сэр, все так же далеко, и такое же светлая точно мечта. Но мы не могли приблизиться к нему». А потом оно вдруг пропало. Том вытаращил глаза и говорит, «Ребята, это был мираж!» Сказал он это, словно бы с радостью. Я не видел, чему тут радоваться. Может быть, говорю, «Мне дела нет до его названия. Я желал бы знать, куда оно девалось». Джим тряс со всем телом и так перепугался, что не мог говорить. А то бы и он спросил о том же. Том сказал, «Ты видишь?» «Да, вижу. Но куда же оно пропало?» Он посмотрел на меня и говорит, «Как это куда пропало, Гекфин? Разве ты не знаешь, что такое «Мираж»?» Нет, не знаю. Что это такое? Это только воображение, на деле ничего нет. Я даже рассердился, услышав такую болтовню, и говорю: "Зачем ты болтаешь такую чепуху, там, Соер? Ведь я видел озеро". "Да, тебе казалось". "Ничего мне не казалось. Я видел. А я тебе говорю, что ты не видал". Потому что озера там не было. Джим испугался, слушая такие речи, и тоже впутался и взмолился так жалобно Марстом: "Пожалуйста, не говорите такие слова в такое ужасное время. Вы рисковаете и себя погубить, и нас погубить. Там было озеро, «Я его видал так хорошо, как видаю вас и Гека сейчас!» Я подхватил. «Ну да, он сам его видел! Он же первый и заметил!» «Что ты на это скажешь?» «Да, Марс, Том, так и есть. Вы не можете спорить. Мы все видели. Значит, доказывает, что оно было!» Доказывает. Как оно может доказывать? Так, как на суде и везде Марстом. Один человек бывает пьяный или с просонков или плут, и может делать ошибку. И два человека бывает могут. Но я говорю, видите, когда три человека видели пьяные или трежвые, то это так и есть. Тогда и спорить нечего, и вы сами знаете, Марстом Ничего подобного я не знаю. Сорок миллионов людей видели, что Солнце переходит с одного края неба на другой каждый день. Так, по-твоему, это доказывает, что оно в самом деле переходит? Разумеется, переходит. И кроме того, это не нужно бывает доказывать. Никто в ждравом уме не сомневается об этом. Вон оно, идет по небу, как всегда ходило. Том повернулся ко мне и говорит: "А ты как думаешь, солнце неподвижно?". Том Сойер. Зачем? ты задаешь такие дурацкие вопросы. Всякий, кто не слеп, видит, что оно движется. Ну, — говорит он, — нечего сказать. Весело блуждать по Поднебесью в компании двух тупоголовых скотов, которые знают не больше, чем университетский профессор триста или четыреста лет тому назад. Впрочем, Гекфин, в те времена — Были папы, знавшие не больше, чем ты.